Глава 33. Добыча дракона. Рассказ Кирина. Каждый раз, когда я видел старика, я вспоминал, какие огромные на самом деле драконы. Художники всегда рисуют их неправильно, наверное, потому что горят желанием изобразить их соперника, рыцаря или мага. А если нарисовать человека так, чтобы он был заметен рядом с драконом, то это рушит весь масштаб. Представь себе самые крупные из существ, которых ты знаешь, Так вот, старик был больше. Он приземлился на раскаленном до красна вулканическом острове, неподалеку от самой Инистаны. Однако он был таким огромным, что я точно знал. Протянув лапу, он порвет на части нас обоих. Старик больше напоминал не живое существо, а памятник неуправляемым силам. Когда он опустился на остров, в воздух взметнулся фонтан лавы, словно сама земля отреагировала на его присутствие. «Я пришел за своей добычей», — сказал старик. Тьенца выругалась так, что заставила бы покраснеть и госпожу Олу, затем она подтолкнула меня, чтобы я встал за ее спиной. «Эй!» — запротестовал я. «Не прячь от меня золотой голос, этот человек мой!» — зарычал старик. «Никто не говорил, что он достанется тебе, совсем наоборот!» «Мне все равно!» — сказал старик. «Кирин, беги!» Я вспомнил слова Тераэта «Старик любит гоняться за жертвой». «Не думаю, что...» Дракон бросился вперед. Я побежал. Тьенце сделала движение рукой, и с берега в небо взметнула стена из закаленного в огне стекла. В толщину она была футов двадцать и такая высокая, что заслонила от меня горизонт. Стекло немедленно стало красным, а затем раскалилось до бела. Жар вокруг стоял, словно в печке. Дракон врезался в нее, и стена содрогнулась, а затем взорвалась ее обломки полетели на нас. Я едва успел отпрыгнуть в сторону, когда огромный шар расплавленного стекла ударился в землю рядом со мной. Все смолкло. Я повернул обратно. Дракон застыл в воздухе, закрыв собой небо. Лава стекала с когтей дракона и с шипением падала в морские волны. Тьенца встала с земли. Часть ее сорочки сгорела, и на одной из ее рук тоже виднелись ожоги, но каким-то чудом она выжила». На скалу вышла Хамезра. Я не знаю, шпионила ли она за нами или за драконом, но должно быть, она была где-то поблизости. Сейчас старуха казалась гораздо менее сгорбленной и хрупкой, чем на корабле, словно этот остров омолодил ее. «Шаранакал, я все тебе объяснила, ты его не получишь!» Ее некогда сиплый голос идеально чисто звучал над волнами и песчаным берегом. «Отпусти меня, мать, сию же минуту отпусти меня!» Она вытянула тонкую руку в сторону моря. «Иди же и не возвращайся!» Дракон содрогнулся. Он вышел из оцепенения, словно пес, стряхивающий себя воду, взмахнул крыльями и взлетел высоко в небо. Затем он посмотрел на меня, по крайней мере, мне так показалось. Потом старик улетел. Мы смотрели ему вслед, повисло напряженное молчание. Наконец я понял, что больше не могу его выносить. «Как можно убить подобное существо?» — спросил я. «Никак», — ответила Хамезра. «С тем же успехом можно убивать гору». Морщусь, Тьенца провела ладонью по ожогам на руке. «Ты назвала его Шаранакал. Это его истинное имя?» «Да», — сказала Хамезра. Она запахнулась в свое одеяние и снова посмотрела на меня. «Ты ранен?» «Нет, все хорошо», — я взглянул на Тьенцу. Шаранакал? Почему у меня такое чувство, что я должен знать это имя?» «Наверное, потому что ты сын музыканта. Может, Шаранакал и не настолько знаменит, как Баэлаши или Мориос, но ведь драконов в нашем мире всего восемь», — сказал Этьенце. «И тебе удалось привлечь внимание одного из них. Да ты счастливчик». Мое сердце издало барабанную дробь. Ноги у меня подогнулись, похоже, от слишком большого количества выпитого. Я чувствовал себя беспомощным, беззащитным, загнанным в угол. И я совсем не ощущал себя счастливчиком. Когда я очнулся на острове и увидел, что не стал любимой зубочисткой старика, то решил, что опасность позади. Я думаю, что старик меня отпустил. Жители острова совсем не боятся огромных драконов, значит, и я в безопасности, верно? Неверно. Хамезри, похоже, совсем не было меня жалко. Дитя, какой демон посоветовал тебе разбудить Шаронакала? Я стиснул зубы. Это предложил Траэт. «Да, это очень похоже на моего сына», — сказала Хамезра, кипя от ярости. «Давайте не будем перекладывать ответственность. Та песенка спасла всех, кто был на корабле», — заметила Тьенца и махнула рукой в сторону Хамезры. «Кроме тебя, разумеется, тебе-то опасность не угрожала. Так что не жалуйся, мать по имени, я не могу вмешиваться». «Он уйдет?» — спросил я. В ночной тиши, когда позади нас о берег бились волны, и даже насекомые в джунглях не осмеливались стрекотать, мой голос прозвучал жалко. Хамезра посмотрела на меня. «Да, рано или поздно. Когда ему станет скучно». «И когда это произойдет?» Хамезра промолчала. Наконец, Тьенце махнула рукой. «Лет через десять-двадцать. Может, позже. И скрыться от дракона невозможно. Он тебя найдет». «Примечание». По одной из легенд дракон Баелош обещал императору Симилеону, что выследит его и убьет, но сначала немного поспит. Сон дракона продлился 25 лет, а когда Баелош проснулся, Симилеон уже умер. Я не помню, что захотел сесть, просто обнаружил, что сижу, как будто мои ноги устали ждать, когда я приму правильное решение и начали действовать сами по себе. Я поднял взгляд только когда раздался голос Тенца. «Я приняла решение, я хочу вступить в Черное Братство». Хамезра посмотрела на нее. «Еще совсем недавно ты не была в этом уверена. Кто-то должен научить этого сорванца магии, хотя бы каким-нибудь заклинанием, защищающим от огня. У меня предчувствие, что они ему пригодятся». Я подался вперед. «Погоди, магия? Ты собираешься учить меня магии?» «Кто-то должен этим заняться», — ответила Тьенцо, «Если мать мне позволит». Тьенца вопросительно посмотрела на нее. «Ты позволишь?» Хамезра фыркнула, хотя скорее по-доброму, чем презрительно. «Наверное, да». «Здесь я в ловушке», — прошептал я. «Пока что да», — согласилась Хамезра. Но за всю свою долгую жизнь я поняла, что на свете нет ничего постоянного. «А что ты хочешь сделать?» «Я хочу уехать», — сказал я чуть громче. «Знаю» но пойми проблемы это возможности у которых есть шипы объяснила она давай воспользуемся тем, что ты здесь, чтобы подготовить тебя к успешному решению этих проблем. чего ты хочешь в моей голове вертелась только одна мысль: я здесь в ловушке я мог думать лишь о невидимых прутьях моей клетки острова и о моем тюремщике огромном огнедышащем драконе. также сказала, что я могу уйти, но умолчала о том, какую цену мне придется за это заплатить. Я оказался в ловушке. Тиенца сжала мое плечо рукой. «Может, хочешь отправить послание родным?» Я моргнул и перевел взгляд на двух женщин. «А это можно? Вы можете сообщить госпоже Мии, что я жив?» «Да. Что-то еще?» «Я сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться. На острове есть тот, кто хорошо владеет мечом?» «Я начал учиться фехтованию и хотел бы продолжить. В бою с драконом меч тебе не поможет». Заметила Хамезра, но я обратил внимание на то, что она не ответила отказом. «Я знаю, меч нужен мне для того, чтобы убить Дарзина!» Хамезра улыбнулась. «Тогда у меня есть на примете один человек».